Я шла из музыкальной школы в булочную за пирожным «Наполеон» и увидела возле дома номер 36А, как двое мужчин среднего роста без пальто, а только в пиджаках, выводили из этого дома третьего мужчину, тоже без пальто, в пиджаке высокого. Этот мужчина хромал на левую ногу, и на брюках у него была кровь. Я остановилась и смотрела на них, потому что этот мужчина смешно кривился от боли. Он был не очень старый, приблизительно 30 лет. А какие были другие мужчины, я не помню, потому что смотрела на этого дядю, у которого шла кровь. Они посадили его в машину в черную «Волгу» и уехали, а я пошла в булочную. И это еще не все, Игорь Иосифович, мягко улыбнулся пшеничный и протянул мне еще один лист бумаги. Телефонограмма. В связи с вашим запросом по автопроисшествию, имевшему место 16 июля 1978 года, в районе улицы Качалова города Москвы с автомашиной Волга номер 5612, сообщаю, что данная Волга принадлежала Гиви Ревазовичу Мингадзе, проживающему по адресу город Белиси, улица Пирасмани 7, и по приговору Московского городского суда от 20 июля 1978 года конфисковано вместе с другим личным имуществом гражданина Мингадзе в связи с его осуждением за валютные операции по статье 88 УК РСФСР. Начальник управления госавтоинспекции Грузинской ССР, генерал милиции Абашидзе. Ну как тебе нравится? — сказал подошедший с пирожным Светлов. — Он сидит по 88-й, а ни в адресном столе, ни в картотеке МВД не значится. — Они нас что, за полных олигофренов принимают? — Извини, извини, девочка, держи свой наплеван. — Одно непонятно. Если он уже три года сидит, зачем они его от нас прячут? Капитан Ласкин подошел ко мне с другой стороны, вложил в руку заключение по анализу следов крови на пуле. Данные микроскопического исследования поверхности пули номер 2 показали, что на поверхности данной пули имеются микрочастицы крови человека, относящиеся к группе плюс 2. «Исследование пробы крови, взятой при вскрытии потерпевшего гражданина Мигуна и представленное лабораторией бюро судмедэкспертизы, показывает, что у потерпевшего также была кровь группы плюс два». Зав. Лаборатории Сорокин, старший эксперт, кандидат биологических наук Абдиркина. «И пока я пробегал глазами, По этим строкам майор Ожерельев добавил «Из всех Светлан, которых вы нашли утром с полковником Светловым, голубая лада есть только у одной. У врача-гинеколога при медпункте гостиницы «Украина». Но на работе мы ее уже не застали, а домой она еще не приехала». Зато Лада стоит возле ее дома, под снегом, так что никуда это света не денется. Там ее ждет капитан Рутюнов. Я молча посмотрел на светлого, пшеничного, его Ниночку Ласкина. У них у всех было приподнятое настроение, оживленные лица, веселые глаза. Еще бы, даже Ниночке было ясно, что на всех фронтах расследования мы выходили на финишную прямую. «Отпустите девочку», — сказал я им. «Зачем?» — удивился Светлов. «Мы ее сейчас в НТО отвезем к Гусеву, чтобы фоторобот составить. Я ему уже звонил, он ждет. А Марат не обсуждаем» сказал я и повторил пшеничному. «Валентин».